214. Матерь Агни-йоги В жизни обычные многие мысли, одухотворяющие сознание, могут и не найти выражения. Но в мире ментальном они являются реальностью и существуют неограниченной плотной видимостью. Они могут быть сущим богатством. являясь неотъемлемой собственностью человека, сопутствует ему во время его пребывания в мире надземном. Человеку, который нищ мыслью, там нечем жить. Но мыслителю доброму предоставляются чудесные возможности осуществить то, что на земле осуществить было невозможно. Реальность мысленных форм позволяет создавать вокруг себя прекрасный мир сияющей мысли. благо мыслителю доброму... В высших мирах.